Глава 2 Она привела его на окраину города. На темной улице над обледенелой колонкой светился одинокий фонарь. Осторожно, здесь скользко, дай руку. Саша дал ей руку, она сняла варежку. Пальцы были теплые, а его холодные. Замерз: Нет, все в порядке. Скоро придем. Они свернули на протоптанную в снегу дорожку шли теперь мимо глухих деревянных заборов, плотно закрытых ворот одноэтажных домиков, осевших от времени, будто вросших в землю. Из окон, затянутых занавесками, пробивались полоски света. Возле одного дома остановились. Поднялись на крыльцо. Люда кулаком постучала в дверь. «Гуляют!» «Совсем оглохли!» Она постучала еще раз. Послышалось, как внутри дома хлопнула дверь. Мальчишеский голос спросил «Кто там?» «Коля, это я, Люда, открой!» Мальчишка лет 15 впустил их в сени, задвинул задвижку и, не поздоровавшись, вернулся в комнату. Стены осветились на мгновение. Саша успел увидеть только шубы и пальто на вешалке. Но тут же снова метнулась полоска света, из комнаты вышла высокая худощавая женщина. «Ты, Люда, я. Коля, чертенок оставил вас в темноте». Она открыла дверь в освещенную кухню. Стоял там большой кухонный стол с керосинками и кастрюлями. Раздевайтесь, входите. Давно сидите? спросила Люда. Еще сухие. Женщина рассмеялась. Была под хмельком. Выглядела старше Люды лет, наверное, 35, лицо породистое, но черты его стертые, потерявшие четкость. Видно, попивала. Заходите. Вслед за ней Люда и Саша вошли в комнату с низким потолком. За столом, уставленным бутылками и тарелками с закуской, сидели трое мужчин и одна женщина. Сбоку примостился Коля, сын хозяйки, поразительно похожий на мать. Такие же зеленые глаза, такой же точеный нос, только волосы потемнее. «Знакомьтесь, мой приятель Саша», — объявила Люда и представила ему хозяйку. «Это Ангелина Николаевна, ты ее уже видел». Ангелина Николаевна протянула Саше руку. А это Иван Феоктистыч, хозяин. Человек могучего сложения, с проседью в волосах, коротко глянул на Сашу, как бы отмечая таким образом факт знакомства, и продолжил разговор с соседом. «А вот и именинница Ганна. Поздравь ее с днем Ангела». «Поздравляю». Саша пожал руку краснощёкой сдобной девицы. «Глеб. Леонид». Саша каждому кивнул головой, но Леонид, не обращая на него внимания, продолжал разговаривать с Иваном Феоктистычем. Глеб, коренастый, широкогрудый парень, приветливо улыбнулся, обнажив белые блестящие зубы. «Очень приятно». Люда развернула сверток, протянула Ганне. «Примерь, тебе с днем ангела». Ганна отодвинулась от стола, сняла туфли, надела новые, постояла в них, прошлась по комнате. «Ну что?» Хорошо вроде, ну и носи на здоровье. Ладно, сказала Ангелина Николаевна. Люда, Саша, садитесь. Они сели на край скамейки, вплотную друг к другу. Места было мало. Чуть отклонившись, Люда сделала вид, будто еще подвинулась. Садись удобнее. Саша придвинулся ближе, они соприкасались теперь ногами, бедрами, плечами. Пейте, ешьте, сказала Ангелина Николаевна. Все на столе. «Рюмки есть, вилки и ножи есть, тарелки. Где еще тарелки?» «Нам хватит одной на двоих», — сказала Люда. Стол по Сашиным понятиям был роскошный. Водка, портвейн, колбаса, селедка, соленые огурцы, квашеная капуста. «Селедку хочешь?» — спросила Люда. «Можно селедку». Люда положила на тарелку селедку, огурцы, капусту, налила себе и Саше водку в большие граненые зеленые рюмки, Подняла свою, прикрикнула на мужчин. Помолчите, мужики, за именинницу пили? Тебя дожидались, дорогуша. Подсказать было некому, засмеялся Глеб. У него была короткая верхняя губа, и того казалось, что он все время улыбается, а может, и на самом деле все время улыбался. Повторим, сказала Люда, повторим, согласился Глеб. Одной рукой поднял рюмку, другой обнял именинницу за талию. Она была на полголовы выше его. «Давай за тебя, дорогуша, Ганна, Ганечка, Агафьюшка. Хватит тебе. Поехали». Глеб выпил, поморщился, понюхал хлеб. Иван Феоктистыч и Леонид выпили, продолжая обсуждать свои дела. Даже не посмотрели на именинницу. Люда чокнулась с Ганной, потом повернулась к Саше. Глаза ее были совсем близко. Не опуская их, усмехнулась. Чего не пьешь? Саша выпил, закусил селедкой. Есть после недавнего обеда не хотелось, но такой закуски не видел он уже три года, и от того снова появился аппетит. Люда прокинула рюмку, закрыла глаза, помотала головой. Первая колом, вторая соколом, третья мелкой пташечкой. Снова налила себе и Саше, чуть подтолкнула его плечом, прижалась к нему. Они выпили уже ни с кем не чокаясь, сами по себе. И все пили сами по себе. Расхваливали закуску, но громче всех звучал голос Глеба. Он вмешивался в разговоры, вставлял смешные реплики, рассказывал забавные истории, поглядывая на Сашу и как бы подчеркивая этим свое расположение. Оказался он художником, учился по его словам у самого Акимова, ездил к нему в Ленинград на курсы. Николай Павлович даже хотел оставить его у себя в Ленинграде. Однако попал Глеб в другой театр, где художественный руководитель ничего не понимал в искусстве. Не знал названий красок, путал индиго с ультрамарином, охру с киноварью, бездарь, ничтожество. Теперь Глеб красит автобусы в автопарке. «Сделаю я тебе твои кузова, дорогуша, сделаю», — говорил он Леониду. «Такие кузова сделаю». «Весь Калинин сбежится смотреть». «Увидим», — коротко ответил Леонид, Сутуловатый парень, инженер того парка, где красил автобусы Глеб. «Из старого новое не сделаешь», — заметил Иван Феоктистыч, работавший в том же парке кузнецом. «А куда было деваться? Горы с полком требуют автобуса, а ты тянешь». Леонид сутулился над своей тарелкой. Эге! засмеялся Глеб, — «Так, думаешь, просто? Мазнул кистью и все? «Нет, дорогуша». Саше нравился Глеб. Лицо симпатичное, типичный русак из средней полосы, светловолосый, голубоглазый, с аккуратным носом. Короткая верхняя губа не портила его, а если отрастит усы, то совсем будет незаметно. «Леонид Петрович», — неожиданно спросила Люда. «Вам шофёры нужны?» «Нужны, конечно. Возьмите Сашу, он шофёр московский». Леонид возрился на Сашу. Глаза колючие, хмурый, неразговорчивый. И чем больше пил, тем больше хмурился. «Права есть?» «Есть, конечно. С собой?» «Со мной. Покажи». Саша протянул свои права. Леонид посмотрел их, вернул. «Стаж семь лет. А все с третьим классом ходишь. А зачем мне? Я механиком работал». «Может, к нам механиком пойдешь? «Нет, спасибо. Не желаю за других отвечать». «На машину пойду. Был бы второй класс, посадил бы на автобус. Грузовой обойдусь. Приходи в парк, оформим». Молча хлопнул еще рюмку. Отвернулся от Саши. «Надо бы узнать, когда приходить. Если завтра, тогда он останется в Калинине. Рязань отпадает. Сходу получить работу в автопарке — большая удача. А снять комнату, наверное, поможет Люда. Но набиваться с вопросами не хотелось». На Леонида водка действует угнетающе, значит, жди хамство в любой момент. Глеб, наоборот, хмелее становился еще благодушнее, покладистее. Компанейский парень, но глаза лукают. Видимо, любит приврать и прихвостнуть. Говорит, что ездил в Ленинград учиться у Акимова. А Саша помнит, что Акимов ставил какой-то спектакль в театре Вахтангова на Арбате. Значит, работает в Москве. А Глеб, говорит, в Ленинграде. Выходит, заливает». Но при всем том не лишен обаяния. Между тем все пили. Ганна принесла из кухни горячую вареную картошку. Она хорошо шла с соленым огурчиком под водку. Всех милели, и Саша хмелел вместе со всеми. Хватит вам о своих машинах, пьяно проговорила Ангелина Николаевна. Вы инженеры, художники, а я люблю кузнеца. Она обняла мужа за шею. «Кузнец, ты меня любишь?» «Ладно тебе», — добродушно отозвался Иван Феоктистыч. Но она продолжала. «Ах, кузнец ты мой кузнец! Ну скажи, кузнец, любишь ты меня?» И, не дождавшись ответа, посмотрела на сына. "Кольк, чертенок, спать иди!» Говорила, кажется. Но Коля с непроницаемым лицом продолжал сидеть за столом. Не ел, молча слушал разговоры взрослых. Лицо его было не по-детски серьезно. Видимо, привык к таким застольям, к тому, что мать при всех обнимает мужа, а то, что это не родной отец, Саша понял с первого взгляда. Сколько раз повторять! Коля не двигался с места. Ты что же, Колюша, мать не слушаешь, ласково, укоризненно проговорила Люда. Ее рука лежала на Сашином плече. Но и на ее замечание Коля не обратил внимания. «Ложись спать, Николай, а то школу завтра проспишь», — сказал Иван Феоктистыч. И только тогда Коля поднялся, направился в другую половину дома. В дверях бросил матери. «А ты пила бы поменьше?» Ангелина Николаевна усмехнулась. «Учит!» — мотнула головой. «Ладно!» — налила водки себе и мужу. «Выпьем, кузнец? Никого у меня нет на свете, кроме тебя. Выпьем за моего кузнеца!»